Глава 19. Сильная женщина. Почему я тренируюсь? Потому что мышцы — это сила, и создавая их тяжелым трудом, мы становимся сильными. Чувствовать свои мышцы, понимать, за что каждая из них отвечает, это часть знания собственного тела. Мышцы могут быть гибкими, и, разминая их, вы преображаетесь, совершенствуете походку. Становитесь выше ростом. Мышцы прокладывают вам путь к вершине, предоставляя все необходимые инструменты для достижения поставленной цели. Мышцы — ваш личный транспорт, который доставляет вас на работу, где вы зарабатываете на жизнь, в учебную аудиторию, где вы постигаете что-то новое, в аэропорт, откуда отправляетесь, в неизведанные места. Мышцы — это сердце и грудная клетка, которая расширяется с каждым вздохом. Мышцы позволяют вам переплыть озеро, открыть консервную банку, не дожидаясь чьей-то помощи, взять на руки ребенка. Установлена связь сильных мышц со снижением риска сердечных и других хронических заболеваний и преждевременной смерти. Согласитесь, оно того стоит. Мало того, что силовые тренировки всего 2-3 раза в неделю полезны для здоровья в целом, они дают вам шанс Лучше изучить свои мышцы и их безграничные возможности. Обещаю, даже если сейчас ваши мышцы больше напоминают вареную лапшу, вы справитесь. Вы сможете стать сильной. Ваши руки перестанут напоминать вялые макаронины. Вам просто нужно начать двигаться. Именно для этого и предназначены мышцы. Шесть сотен. В вашем теле 6 сотен мышц. И это благодаря им вы способны переваривать пищу, поднимать и опускать предметы, кивать головой, наполнять чайник водой. Некоторые мышцы вы можете контролировать. Они работают по вашей указке, скажем, когда вы отмеряете стакан риса. Другие действуют самостоятельно, например, когда ваше тело перерабатывает съеденный рис в энергию. Существует четыре типа мышц. Скелетные мышцы. Пройдитесь по комнате, затем поблагодарите за это свои скелетные мышцы. Это сознательные ребята. Они делают то, что вы от них хотите. Скелетные мышцы можно укрепить упражнениями с нагрузкой, силовыми и кардиотренировками. Висцеральные мышцы. Чувствуйте, как спокойно вы дышите, читая эти строки? Вы ведь при этом не думаете «дыши, дыши, дыши». Скажите спасибо своим висцеральным мышцам, которые делают свое дело независимо от вашего сознания. Висцеральные мышцы представляют собой тонкие пластины, выстилающие внутренние органы, и у них есть свои обязанности по обеспечению вашей жизнедеятельности. Например, ритмичные сокращения пищеварительной системы, называемые перистальтикой, которые перемещают пищу от одного органа пищеварения к другому. Сердечные мышцы. Положите руку на сердце. Уникальные сердечные мышцы, таких больше нет ни в одном органе, заставляют ваше сердце биться. Гибриды. Сделайте глубокий вдох. Гибриды, как и диафрагма, непроизвольно контролируют дыхание, но если вы постараетесь, то сможете научиться дышать медленнее и глубже. Как двигаются скелетные мышцы? Прежде чем приступить к тренировкам, вам следует узнать еще кое-что о скелетных мышцах и о том, как они поддерживают вашу жизнь. Вспомните кукол, с которыми вы играли в детстве. Держу пари, они были скованы в движениях, разве что двигали руками взад-вперед, но не кругом. А теперь подумайте о своем теле. Оно может тянуться вверх и вниз, взад и вперед, переворачиваться. Потрясающе, не так ли? еще удивительнее что такой результат достигается усилиями целой команды мышц и это при том что мышцы далеко не самый сложный орган человеческого тела все что они могут делать это сокращаться и расслабляться пружина сокращений сожмите кулак крепче теперь разожмите когда вы сжимаете руку в кулак ваши мышцы сокращаются когда разжимаете они расслабляются сокращаются и расслабляются. Неважно, поднимаете вы в супермаркете один мандарин или полный пакет, движение одно и то же. Эти сокращения и расслабления контролируются двумя белками — актином и миозином, которые живут в клетках мышц. Когда вы поднимаете тяжелый пакет с продуктами, белки приходят в движение, чтобы помочь сокращению мышц. После того, как вы поставите пакет на пол, мышцы в надежде расслабятся, Призовут на помощь митохондрии, которые снабдят их дозой АТФ. Поскольку мышцы могут только сокращаться и расслабляться, иногда они работают парами. Первая тянет в одну сторону, вторая — в противоположную, благодаря чему расширяется диапазон движений тела. Совместными усилиями мышцы позволяют конечностям и суставам растягиваться в разные стороны. вперед назад Простейший пример. Ударьте себя по попе. Я серьезно. Ударьте пяткой по ягодице, резко согнув ногу в колени. Теперь опустите ногу и выпрямите ее полностью. Еще раз. Так, здорово. Знаете, что при этом происходит? Мышца, которая тянется вдоль передней поверхности бедра, четырехглавая. И мышца, идущая вдоль задней поверхности бедра, подколенное сухожилие. Работают как одна команда, управляя движениями вашей ноги. Сухожилие, сокращаясь, сгибает ногу в колени, а четырёхглавая мышца расслабляется, перекладывая работу на своего партнера. Затем сокращается четырёхглавая мышца, выпрямляя ногу, а подколенное сухожилие отдыхает. Теперь поняли? За сгибание ноги спасибо подколенному сухожилию, а за выпрямление — ура! Четырёглавой мышцы. Четырехглавая мышца работает в противовес подколенному сухожилию, а вместе они позволяют вам поднять и опустить ногу. Когда одна мышца сокращается, другая расслабляется. Объединяя в пары мышцы, которые сокращаются и расслабляются в противоположных направлениях, ваше тело может двигаться вперед и назад, наклоняться и выпрямляться. Из стороны в сторону. Конечно, если бы ваши руки и ноги двигались только вперед и назад, вы больше походили бы на робота, а не на человека. Но в теле есть и другие мышцы, которые позволяют совершать самые разные действия. Так что вы можете скользить, танцевать, кувыркаться, а не просто передвигаться, как шахматные фигуры. Возьмите воображаемую ручку и прочертите линию от центра лба через пупок до самой земли. Это так называемая срединная линия тело оснащено мышцами, предусмотрительно сконструированными так, чтобы двигать ваши конечности в обе стороны от срединной линии. Отведите ногу в сторону, медленно. Вы только что задействовали свои ягодичные мышцы, малую и среднюю, которые располагаются в боковой части бедра. Большая ягодичная мышца формирует то, чем вы так гордитесь. Теперь Верните ногу назад, к срединной линии. В работу вступили приводящие и паховые мышцы. Свободное вращение. Некоторые мышцы предназначены для того, чтобы отводить руки и ноги от тела и возвращать их обратно. Благодаря им вы можете плавать брасом или хлопать в ладоши. Их общее название — аддукторы, приводящие, и абдукторы, отводящие — те, что двигают конечности от срединной линии. В их числе ягодичные мышцы для ног и дельтовидные для рук. Но движения конечностей взад-вперед и из стороны в сторону все таки очень напоминают движение робота. Поэтому в человеческом теле есть и другие мышцы, вращающие, которые позволяют рукам и ногам совершать круговые движения, так что вы можете ловить мяч, прыгать со скакалкой, или выделывать танцевальные пируэты. Например, в плече есть четыре мышцы вращателя. Это они позволяют вам свободно размахивать руками, а в бедре есть боковые вращающие мышцы, которые помогут вам сделать эффектный выпад ногой. Познайте свои мышцы. Познакомившись со своим телом на съемках фильма «Ангела Чарли», я поняла его и стала ему большим другом. Я изучила все свои мышцы, узнала, что они чувствуют, когда устают или находятся на пике своих возможностей во время тренировки и на следующий день. И что чувствую я, когда забочусь о своих мышцах, когда укрепляю и растягиваю их, ставлю перед ними сложные задачи, кормлю аминокислотами, необходимыми для восстановления, даю им отдохнуть. Да, конечно, после тренировки я могу испытывать боль и отчаяние, Но я понимаю, что это в прямом смысле боль роста. Боль, которая на самом деле помогает мне. Боль исцеляющая. Со временем болезненные ощущения уступили место гибкости. Тело стало восстанавливаться быстрее. И после дней отдыха уже умоляло меня вернуться в зал и продолжить тренировки. Давайте познакомимся с нашими великолепными мышцами. Руки и плечи. Бицепсы. Сожмите кулак и согните руку. Вот он, ваш бицепс. Каждый раз, когда вы поднимаете сумку с покупками или шар для боулинга, работают бицепсы. Дельтовидные мышцы. Положите правую руку на левое плечо. Эта дельтовидная мышца помогла вам поднять и отвести от тела руку так, что вы можете, например, махнуть ею, подзывая такси. Вращающая манжета плеча. Дельтовидная мышца работает вместе с вращающей манжетой, группой из четырех мышц, которые окружают плечевой сустав и стабилизируют головку плечевой кости, чтобы она могла вращаться в пределах сустава, удерживая руку на месте. Если вы играете в теннис, то, наверное, уже знаете, что повреждение плечевой манжеты — Распространенная мышечная травма у теннисистов. Они все время совершают вращательные движения руками, отбивая мечи. Трапеция. Пожмите плечами. Работает трапеция. Это большая мышца, накрывающая шею, верхнюю часть спины и плечи. В силу своих размеров и поверхностного залегания иногда она замещает другие мышцы, что приводит к слабости в области шеи и напряжению в самой трапеции. В современной жизни, когда мы целыми днями сидим, сгорбившись за компьютером или за рулем, трапеции приходится несладко. Помочь ей можно круговыми движениями головы. Спина. Широчайшие мышцы спины, спинные мускулы. Располагаются слева и справа и являются одними из самых больших мышц в теле. Сядьте в кресло, а потом попробуйте встать, опираясь руками на подлокотники. Удалось? Это сработали мышцы спины, те самые, что опускают плечо и тянут его назад с одновременным вращением, направленным внутрь. Например, когда вы подтягиваетесь на турнике или висите на шведской стенке. Спинные мускулы отличаются мощью и сексопильностью. Грудь. «Большая грудная мышца» на латыни «пекторалис мажор» — визитная карточка любого культуриста. Из двух грудных мышц она наибольшая и наиболее поверхностная. Обычно мы ассоциируем грудные мышцы с мужчинами, но у нас, женщин, они тоже имеются. Они помогают нам держать плечи расправленными, создают красивую зону декольте. И они же образуют первую линию защиты для сердца и легких, накрывая верхнюю часть ребер, под которыми и расположены эти органы. Выполняя отжимания, вы тренируете грудные мышцы. Живот. Прямая мышца живота. Она же rectus abdominis. Лягте на пол и выполните упражнение на скручивание. Не пугайтесь. Всего один раз вы только что привели в действие прямую мышцу живота. Она находится в верхней части мышц брюшного пресса. Поэтому в результате активных тренировок и получается тот самый заветный пресс. Истинная задача этой мышцы не в том, чтобы представить вас в выигрышном свете на пляже, а в том, чтобы поддерживать ваши внутренние органы и обеспечивать гибкость поясничного отдела позвоночника, Это его нижняя треть. Иметь сильные мышцы живота очень важно, потому что они отвечают за осанку и равновесие. Когда вы наблюдаете за движениями канатоходца или за опасными трюками акробатов цирка дюсолей, знайте, их сила и чувство равновесия исходит изнутри. Мышцы живота работают как корсет, удерживая нас в центре силы притяжения, чтобы мы могли лучше контролировать направление движения. Это своеобразный пульт управления движением, обеспечивающий сбалансированность и стабильность всего, что вы делаете. И это одна из мышц, отвечающих за красивую осанку. Косые мышцы живота. Внешние косые мышцы живота залегают по обеим сторонам брюшной полости и приходят в движение каждый раз, когда вы наклоняетесь вперед или в стороны. Косые мышцы живота удерживают ваши внутренности. Укрепить эти мышцы помогут упражнения на скручивание. Лягте на спину. Ноги согните в коленях. Ступни поставьте на пол. Согнутые в локтях руки положите за голову. Оторвите от пола верхнюю часть спины, направляя левый локоть к правому колену, затем повторите упражнение с правым локтем и левым коленом. Продолжайте Ноги. Большая ягодичная мышца. Как следует из ее названия, это самая крупная из трех ягодичных мышц, и находится она прямо под карманом ваших джинсов. Средняя и малоягодичные мышцы располагаются по боковым поверхностям бедра. Ягодичные мышцы помогают вам ходить, бегать, прыгать, сидеть. Напряжение ягодичных мышц может быть следствием сидячего образа жизни, что чревато болями в пояснице. Вот нехитрое упражнения на растяжку ягодичных мышц. Ложитесь на пол, вытяните ноги и подтягивайте груди попеременно то одно, то другое колено. Подколенные сухожилия. Когда мы подолгу сидим, возрастает нагрузка на подколенные сухожилия. Эти крупные мышцы, которые располагаются под ягодицами, забедренной костью, отвечают за сгибание и разгибание колена. Чтобы размять их, попробуйте нагнуться вперед, напрягите мышцы передней поверхности бедер, расслабляя подколенные сухожилия. Если сможете дотянуться руками до пола, отлично. Если не дотягивайтесь, держите руки на коленях, только не переусердствуйте. При растяжке лучше расслаблять мышцы постепенно. главые мышцы. Это группа из четырех мышц на передней поверхности бедра. Их основная функция — выпрямлять из согнутого положения коленный сустав. Прямая мышца бедра — самая большая из этой четверки сильный сгибатель бедра. Именно она трудится, когда вы идете вверх по лестнице. Все еще не знаете, где находятся ваши четырёхглавые мышцы? Наденьте туфли на высоком каблуке. Видите эти мышцы? сексуально выступающие на передней поверхности бедра. Вот это они и есть. Чтобы сохранить их привлекательный вид, попробуйте приседание у стенки. Встаньте спиной к стене. Медленно согните колени, как будто сидите на стуле. Удерживайтесь в таком положении 30-60 секунд. Икроножные мышцы. Главные среди них — двуглавая мышца на задней поверхности голени — и расположенная под ней камбаловидная мышца. Более крупная и поверхностная двуглавая мышца помогает вам при ходьбе и беге. Когда вы стоите, работает ваша комболовидная мышца. Хотите укрепить икроножные мышцы? Попробуйте такое упражнение. Встаньте на цыпочки, потянитесь вверх, затем опуститесь. Повторите несколько раз. Подниматься вам помогают икроножные мышцы наращиваем мускулы так же как за костями за мышцами надо ухаживать с молоду чем больше мышечной массы вы нарастите в юности тем крепче окажется фундамент вашего здоровья в будущем формирование мышц происходит постоянно и главные роли здесь играют питание и физическая активность многие не понимают простую вещь когда работают мышцы наращивается сила когда вы поднимаете вес Силу создает не то, что вы держите груз, а сокращение мышц под нагрузкой. Чем дольше вы удерживаете это сокращение, тем больше силы закладываете в мышцу. Если вы серьезно травмировали мышцу, восстановить ее помогут группы аминокислот, содержащиеся в белковой пище. Такое восстановление сродни кладки кирпича и раствора при строительстве здания. Это естественный способ укрепления мышечной ткани и предотвращение будущих травм. Тело само тянется к силе, когда вы не жалеете для него белков и позволяете ему много двигаться. Сожмите ягодичные мышцы. Да, прямо сейчас, пока сидите. Подтяните и брюшные мышцы. Удерживайте их в таком положении. Теперь отпустите. Вот и все усилия. Сжимая и разжимая любую мышцу, вы становитесь сильнее даже сейчас когда читаете эту книгу. С осознания того, что укреплять мышцы надо постоянным движением, начинается путь к сильному телу. Когда я изменила свое тело, ощущение силы проникло сначала в мышцы и только потом в ум и сердце. Я стала по-другому смотреть и на мир, и на себя. Став сильнее, я почувствовала, что мне подвластно все. Мне не страшны никакие преграды, Ничто не помешает мне двигаться вперед. По мере того, как росли мои физические возможности, приходило понимание того, что я могу добиться многого. В фитнесе, карьере, жизни. У меня дух захватывал от собственной смелости. Такой же силой сможете обладать и вы. Стоит только по-настоящему захотеть.